Самой девушке жилось не слишком весело, но она про то никому никогда не рассказывала. Никто ведь не посочувствует, только ещё раз пнут. Отец с матерью относились к средней дочери как к какой-то убогой, жалели, но всё время шпыняли и воспитывали, надеясь сделать такой же, как остальные. Подруг с ранних лет не было. Другие девушки только обзывали её и смеялись, говоря, что такую дуру и замуж-то никто не возьмёт. Правы они, наверное. Уже и младшая сестра любовь крутит вовсю. А на Раху никто внимания не обращает, даже имени её никто не помнит. Второй, кличут, как собаку какую-то. Последние несколько дней девушке было особенно горько. Отец запретил ей за плохо сотканный холст идти на встречу молодёжи города с живой легендой, орком, ставшим гордым мастером. Вечером Арочка, пытаясь зглотнуть комок обиды, тайком слушала восторженные ахи-охи сестёр и тихо плакала в уголке, стараясь, чтобы никто не заметил её слёз. Если бы заметили, Это вызывало бы новые насмешки. Теперь вот случилось чудо. Один из горных мастеров сам забрёл в их небогатый квартал. Хоть посмотреть на него издали краем глаза. "Эй, вторая!" насмешливый голос Саги, яркой красавицы и ближайшей подруги её старшей сестры, заставил привычно съёжиться Вот жених как раз для тебя. Тебе только с остроухой сволочью и вязаться. Да нет, он тоже побрезгует. Девушки внизу звонко расхохотались, а у раки от обиды затряслись руки. Почему? Ну, почему они такие жестокие? Почему? Как можно издеваться над тем, кому и так больно? Как? Она закрыла глаза, изо всех сил пытаясь удержаться от слёз, но они всё равно потекли. Девушка закрыла глаза руками, не желая показывать свою слабость. Ноги подкосились, и она сделала шаг вперёд, сама не поняв того. Низенькие перила не удержали, и Рахов, вскрикнув от неожиданности, камнем полетел вниз. Денуэль продолжал рассматривать каменную лепку балюстрады, когда вверху что-то мелькнуло. Рефлексы сработали мгновенно, вогнав эльфа в сфер скорость за доли секунды. Принц поднял глаза, на каменную мостовую медленно опускалась девушка. Точнее говоря, это ему показалось, что медленно. На самом деле она уже почти упала. Денуэль рванулся к дому. И на самой земле успел подхватить лёгкое тело с величайшим трудом с амортизировав. Упал, правда, на пятую точку. Но это было несущественно. Главное, успел поймать дурочку. Просшиблась бы цена смерть. Что-то мягко подхватило Раху, она только и успела, что отчаянно взвизгнуть. Она распахнула глаза и поняла, что её держат на руках. Тот самый горный мастер, за которым из-под тишка наблюдала с балкона. Девушка захлопнула рот и ошеломлённо уставилась на наполненные мягкой иронией огромные миндалевидные глаза эльфа, самого натурального эльфа, такого же, как в древних легендах о Страухового убийце. Арочка замолчала, однако визг не стих. Только через пару мгновений Раха поняла, что визжит её старшая сестра с подругами, увидевшие, что вторая упала, но ещё понявшие, что опасность миновала. "Доброе утро", поздоровался Тинувель и встал, поставив девушку на мостовую, и едва сдерживая смех, выглядел обедняшка на изумлении комично. Зарядка Конечно, дело нужное, но сегать ради нее с балкона все же не стоило. — Зарядка? — растерялась она. — Я... Ой, извините меня, я это... оступилась. Здравствуйте. — Меня Тинувелем зовут. — наклонил уши вперед эльф. — А вас? — Вто... то есть Раха. — Вто? — несколько удивился принц. — Да. — Какое странное имя. — Да нет, — отчаянно покраснела Рочка, — это меня второй все время дразнит, я и привыкла. — Понятно, — слегка поклонился Тенувель. — Ну, раз уж нас судьба свела, то, может, покажете мне город? — С удовольствием. Еще сильнее покраснела Раха, хотя сильнее, казалось бы, уже некуда. — Да. Спасибо вам. Да не за что, отмахнулся эльф. Увидел, что вы падаете, и поймал. Горный мастер я, или погулять выжил. Так что свет с ним, пустяки. Я хотел бы увидеть самые необычные места Рурд Духолада. Брожу с самого утра глаза разбегаются. Красиво у вас здесь. Красиво. Оскалила куки девушка. А вы водопады грёз видели? Вот где по-настоящему красиво. Нет, стрепегнул усатый Нил, с удовольствием посмотрю, а только туда идти недалеко. Какая разница? отмахнулся он. Всё равно делать нечего. Этот храм у нас спасов, а я так сбоку припёлку скукой маюсь. На лучше так, чем мастеру Кирталу на зуб попасть. Загоняй, ответь. На крайний случай амулет связи есть. Вызовут, если понадобится. А вы свободны? Да, поспешила заверить его Раха. Отец, конечно, выругает, что ушла, а не ткала. А ну и пусть. Дела обычные, даже привычные, дня не проходит без его ругани, и всё ему не так. гапту старому ворчит и ворчит поливать выипавший шанс пообщаться с горным мастером девушка упускать никак не собиралась пусть те даже он эльф какая я разница тиновиль вежливо подал ей руку а ручка приняла её и пара пошла по улице раха обернулась и показала застывшей на балконе вместе с подругами сестре язык А вот вам всем приятно оставаться. Да, Вахья обязательно отцу нажалуется. Но полученное удовольствие того стоило. Ух, стоило! Какая физиономия была у милой сестрички, словами не описать. Девушка едва не хихикала от возбуждения, но старалась вести себя солидно. Не каждый ведь выпадает честь прогуляться под руку с горным мастером, Де да ещё и Эльфон в придачу. Вон, все вокруг с завистью поглядывают. Улица сменялась улицей, причудливые дома часто вызывали у Тенвеля недоумение, а то и оторг. Они с Рахой болтали обо всём и ни о чём, на удивление быстро найдя общий язык. Было в этой некрасивой девчонке что-то необычное. только позже льф понял, что именно стремление к чуду. Она могла засмотреться на звёзды и упасть, не заметив камня под ногами, как он сам когда-то. Крылатая душа одним словом, способная мечтать о чём-то большем, чем окружающая реальность, редко встречается такое качество даже среди эльфов. Очень-очень редко. Араха ведь Урукхай, что еще удивительнее. Ее народ всегда отличался крайней степенью практичности. Постепенно эльфу удалось разговаривать с девушкой. И она рассказала о своей невеселой жизни. А Тенувеля посетила дежавю. Ведь у него был точно так же. Смеялись над младшим принцем все, кому не лень. Только что не издевались. Не решались, сын владыки Эльварана все-таки. Впрочем, имелись еще и старшие братья. Вот уж кто не давал ему никакой жизни до самого бегства из дому. Наверное, именно потому эльф, куда легче кровного брата, воспринял собственное изгнание. Тем более, что выяснилось, на вождении не было этого в действительности. Когда-нибудь он снова встретится с отцом и братьями. Когда-нибудь особого на то желания не возникало. Принц ведь так и не простил их и не знал, сумеет ли простить вообще, да и нужно ли. Наверное, и нет».